Глава четырнадцатая. но ну, если бы с потолка салона посыпались живые лягушки, а чутило рогатой козы, возле которого вчера фотографировали детишек, громко замемякало и полезло бодаться, Лебрюер меньше бы удивился. Но нужно было действовать, нужно было усаживать Каролину в кресло, бежать за водой, отворять двери, чтобы впустить холодный воздух, потом бежать в лабораторию, там у Каролины была сумочка, а в сумочке какие-то чудодейственные капли. При этом Каролина громко возмущалась тем, что с ней обходится, как с кисейной барышней, проповедовала равноправие, но встать на ноги не могла, у нее кружилась голова. Фрау Берта минуты три любовалась на этот бедлам, потом исчезла. Ян привел матушку, и она прогнала сына Эйле Брюера, взяла власть в свои руки. Ехидство и Норова супруги дворника было не занимать, так что спорить с ней не стали. Ля хотя и ругался с Каролиной, в глубине души принял ее со всеми ее нелепостями и затеями. Сейчас он сильно забеспокоился. Каролина все еще жила на четвертом этаже, поднималась туда по довольно крутой лестнице. А когда обнаружится ее беременность во всей красе, соседки перестанут с ней здороваться, и помощи от них не жди. Нужно было срочно переселять фотографессу в дом фрау вальдорф Там Лебрюер каждое утро и каждый вечер заглядывал бы к ней. Еще он мог уговориться с горничной фрау Вальдорф и с ее кухаркой, ну, платить им, чтобы присматривали за Каролиной. Конечно, этаж, где освобождалась квартирка, пятая, но лестница не такая крутая. На каждой площадке сиденье в углу, чтобы перевести дух. И еще одна замечательная особенность — клозет прямо в квартире, а не один на всех между этажами. Лебрюер никогда не был беременным. Беременной супруги тоже не имел. Но откуда-то знал, что женщины в таком состоянии часто бегают по малой нужде. Так что следовало вечером зайти к квартирной хозяйке, а еще лучше пригласить ее и фрельну Ирму во франкфурт на майне Теперь уже незачем было выслеживать русскую красавицу. Ну, чего бы не поужинать просто так, беззаботно. Черт его знает, как все повернется. Может, уже завтра начнутся суета и беготня, если не сегодня. Госпожа Крумень отвела Каролину к себе, положила на кровать, выпавила ей стакан горячего чая с лимоном. Каролине стало полегче, и упрямая фотографесса через полчаса притащилась в лабораторию. Лебриер смотрел на нее и думал, у кого хватило отваги на такой подвиг. Сам он знал только одного мужчину, который встречался с Каролиной по делу. Это был Акимыч, он же Барсук. Служебные обязанности, о которых Каролина Лебрюеру пока не докладывала, гоняли ее по ночам лешей знает где. И там она, видно, встречалась и с другими мужчинами. — Может, вам чего-нибудь принести? — спросил лебриер Я бы сходил на Матвеевский рынок. — Да, — томно ответила Каролина, — страх, как хочется деревенского творога. В минуту. На рынок Лебриер пошел кружным путем, через свое жилище. Он заглянул к фрау Вальдорф, попросил у оказавшегося дома герра Вальдорфа позволение пригласить его супругу и сестру в ресторан. Позволение получил. Потом попросил старую наволочку, чтобы сунуть туда перепачканное пальто и отнести к госпоже Крумень. С этой наволочкой он дошел до рынка, взял там и пласт деревенского творога, и сыра, и сливок все это сложил в наволочку и быстрым шагом доставил в фотографическое заведение. Суета как-то разом прекратилась, он мог, наконец, сесть и вспомнить все события этого дня. Вспомнить фрау Берту. То, что с Лабрюером случилось и длилось около минуты, было сущим наваждением. Но Морок спал как будто он был простыней на монументе, которую сдергивают в день торжественного открытия под звуки духового оркестра. Когда Ян закричал, он сдернул эту простыню с лебрюеровой дурной головы. Он знал, что такие женщины, как фрау Берта, в него не влюбляются, то есть не должны влюбляться. ну что он такое? Мужчина средних лет, средней внешности и средних способностей. Привлечь внимание дамы может только героическим поступком, Ну, вот поступок совершен дальше, что? Валентиночка Селецкая изъявила словесную благодарность за то, что кинулся ей на выручку. Но даже в ехидных репликах Енисеева после ночной погони за аэропланом благодарности было больше. Очевидно, фрау Берта была из тех женщин, которые позволяют себе ни к чему не обязывающие капризы. Или же... Или же... Странно петляет человеческая мысль. Лебрюер, отыскивая аргументы в пользу своей мужской непривлекательности для дам, объясняя самому себе, что циркачка органически не могла ему влечься, вспомнил, наконец, что фрау Берта и выпивоха Аннушка говорили о мадемуазель Мари разные вещи. А ведь он еще не послал никого в метаву. Да и собачье дело совсем забросил. Что-то всплыло в памяти. На какие-то умные выводы натолкнуло его блуждание по цирковым задворкам, Всплыла и опять провалилась в тот мрак, в тот черный омут, который имеется в голове у каждого человека. Решив завтра с позаранку лично съездить в Метаву, Лебрюер для начала пошел в парикмахерскую, убрать со щек рыжеватую щетинку. Он был одет не на ресторанный лад, но это еще полбеды. Идти небритом во Франкфурт-на-Майне он никак не мог. Потом он ждал у входа фрау Вальдорф и фрейлен Ирму, Фрейлин ирма была принаряжена более кокетливо чем обычно более того лебриер глазам не поверил она была на румянина ну, то есть на румянина так как это делают совсем неопытные девицы так что даже мужчина это понимает пока лебрер галантно помогал фрау Вальдорф снять пальто ирма исчезла вернулась она минут через пять вид у нее был растерянный Потом в зале она вертелась на стуле, сбила локтем на пол салфетницу, то утыкалась носом в тарелку, то вдруг начинала со смехом рассказывать какую-то путанную историю, в которой никто ничего не понимал. лебриер уже запеспокоился, не хлебнули Фрейлин перед выходом из дома чего-то этакого. Немецкие дамы могли побаловаться нежным тминным ликером «Алаш», но тут уже было похоже на бронебойный ямайский ромб. Когда ужин уже завершался, в зале появился Тадеуш Янтовский. Он прямиком направился к столику, где сидел Лебрюер со своими дамами, сказал комплименты, поцеловал ручки, но беседовал главным образом с фрау Вальдорф. Весь блеск польского обаяния и очарования достался ей, и она явно чувствовала себя молоденькой гимназисткой, семнадцатилетней красавицей с длинными косами, который только пробует молодые коготки на беззащитных мужских сердцах. Потом Лебрюер и Янтовский проводили дам. Янтовский вернулся во Франкфурт-на-Майне, хотя уже видел, что только зря тратит казенные деньги. А Лебриер пошел домой и поставил будильник на 6 часов утра. Обычно он готовил себе самый простой завтрак — хлеб с маслом, варил на спиртовке кофе. Но, не зная, когда доберется до хотя бы дешевого трактира, На сей раз добавил колбасу и сыр. Оделся он попроще, все в ту же тужурку, брюки без заглаженной стрелки заправил в сапоги, как это было принято у рабочего Люда. В семь Лебрюер выехал в Метаву. Дорога занимала больше часа. Он о многом успевал подумать. В Метаве, оценив по достоинству привокзальную лужу, лебриер первым делом пошел в полицию, отыскал старых знакомых, объяснил, что ему требуется, показал вырезанные из афиш портреты. Ему дали в помощь парнишку, служившего курьером, которого понемногу приучали к должности агента. Не так уж много домов и дворников было поблизости от вокзала. К десяти часам утра мадемуазель Мари была найдена. Лебрюер явился совершенно не вовремя. Девушка стояла посреди комнаты в белом платье, в веночке из фальшивого фляр-доранжа. Вокруг суетились подружки. — У меня через два часа венчание, — сказала мадемуазель Мари. — Хватит с меня цирка. Я поняла важную вещь. Быть хорошей женой и матерью намного почетнее. — Кто же счастливец? — спросил лебриер Здешний житель, помощник начальника вокзала. Замечательный человек, просто замечательный. Он давно уже просил меня стать его женой. Помнишь, Надя? Взволнованная Надя отчаянно закивала. — Могу вас только поздравить, мадемуазель. — В самом деле, в цирке вам не место, — согласился озадаченный лабурьер. — Но, с другой стороны, в Риге жить интереснее. Там знакомства, прогулки на катерах по Двине. Я ни разу не каталась на катере по Двине и почти ни с кем не знакомилась. Я же только начинала свою цирковую карьеру. Я должна была много работать. — Да у меня и туалетов не было, чтобы блистать на прогулках. Я себе цирковые костюмы сшила. Даже не знаю, что с ними теперь делать. — Бедная птичка, — сказал лебриер ожидая, что на птичку получит хоть какой-то ответ. Но мадемуазель Мари, кажется, не заметила странного обращения. — Теперь вас будет звать птичкой ваш супруг, — продолжал Лебрюер. — Это почему же? А разве у вас не было такого прозвища? Тут все подружки разом рассмеялись, У Маши было другое прозвище. Мы ее Белкой звали. — Белкой? Почему? — Она орехи любит. — И алёша ее Белкой зовет. Лебриер понял, алёша жених. — Я рад за вас, — пробормотал он. — Теперь вся эта история прекратилась сама собой. В цирке о вас скоро забудут. — А что обо мне говорят в цирке? — вдруг заинтересовалась мадемуазель Мари. — Вы правильно сделали, что ушли оттуда. Некоторые считают, будто вы сами отравили собачек, ну, чтобы обвинить в этом фрау Берту Шварцвальд, которая, ну, как бы выразится деликатнее. Боже мой! Значит, это правда? Я и верила, и не верила. Но что не делается, все к лучшему, — твердо сказала мадемуазель Мари. Кому вы не верили? Послушайте, это как в фильме. Ко мне пришел господин, очень любезный, говорил со мной по-русски. Он мне сказал, у меня есть враги, они распускают обо мне слухи, будто бы я завела богатых любовников, будто бы сама отравила собак. И он сказал, что хочет сделать доброе дело, помочь мне уехать из Риги. Чтобы служить в цирке, так он сказал, нужны железные нервы и характер, как у гремучей змеи. А я другая. Он дал мне конверт с деньгами сто рублей, представляете? Я всю ночь думала и решилась. Утром он пришел и отвез меня в метаву на автомобиле. «Ты не так рассказываешь. Расскажи, как на самом деле было», — потребовали подружки. Я смотрела на этот конверт, смотрела, и вдруг поняла, это же деньги на мою свадьбу. И на платье хватит, и в церкви оплатить, и угощение устроить. Я еще взяла карандаш, посчитала. Все сошлось, и я решилась. Но... Решимость на лице девушки Лебрюеру не очень-то понравилась. Похоже, мадемуазель Мари силком загоняла себя в узилище семейной жизни. И в самом деле ее мечты о славе потерпели сокрушительный крах. «Что же ты был за господин?» «Он представился хоть?» — спросил Лебрюер. «Просил звать его господином Монте-Кристо». Подружки рассмеялись. Роман Дюма все еще был в большой моде. «Ну как он хоть выглядит?» Ему за сорок, высокий, красивый, волосы с проседью, плечи широкие, сложение, как у наших борцов, — стало перечислять мадемуазель Мари, — очень любезный. — Вы его раньше видели? — Нет, никогда не видела. Он говорит, что бывал в цирке, приходил ради борцов, но смотрел, и первое отделение запомнил меня. — Откуда знает про цирковые сплетни? Не сказал? — Не сказал. — А вы спросить не догадались? — Он так уверенно говорил. Во что был одет? Очень прилично был одет. Пальто длинное, ткань серо-черная в елочку, двубортная, шляпа касторовая, серая, но поля не очень широкие. Ростом намного выше меня. лебриер не был великаном, с молоду сильно из-за этого расстраивался, пока ему не объяснили. Из великана получается хорошая мишень. — Вершка натрия, — подумав, — сказала мадемуазель Мари, — «Если найдете, скажите ему, что я ему очень, очень благодарна. Так бы я не решилась уехать, все бы на что-то надеялась. А он дал эти сто рублей, и все стало ясно, и хватит с меня цирка». Мадемуазель Мари внезапно разрыдалась. Лабриер выскочил из комнаты, сбежал по кривым ступенькам, оказался во дворе, поскользнулся на влажных листьях, чуть не растянулся. На вокзал он шел быстро, не зная расписания поездов и боясь, что увидит лишь последний вагон уходящего. Оказалось, у него еще полчаса. Он сел на лавку под навесом и повторил про себя приметы Монте-Кристо, высокий, с проседью, любезный, атлетического сложения. Атлет? Теперь нужно было решиться, наконец, и рассказать Каролине всю эту собачью историю потому что попытка выдать мадемуазель Мари за птичку и приписать ей прогулки с гарнизонными офицерами очень дурно пахло Изобретатели этой интриги не догадались, что бывший инспектор сосной полиции найдет Марию Скворцову, не то что в Метави, а хоть в Патагонии, или же... или же хотели отвлечь его поисками с тем расчетом, что когда он все же поговорит с девушкой, все их дела в Риге будут сделаны, и погоня окажется бесполезной. «Это было бы хуже всего», — подумал Леврюер, и вдруг понял, что самое худшее — его раскусили. Ситуация была трагикомическая. Он мало что знал о планах питерского начальства. Он всего лишь служил вывеской, разве что не жестяной, а его сочли настоящим контрразведчиком и вздумали водить за нос. Но нет худа без добра. Он теперь может морочить голову этой своре, отвлекая внимание от тех, кто занят настоящим делом. Значит, игры с фрау Бертой должны быть продолжены. Главное — не проболтаться ей о поездке в Метаву. Вернувшись в Ригу, лебриер взялся за переезд Каролины. Оказалось, она, приехав всего лишь с большим саквояжем, обросла имуществом. Пришлось уговориться с дворником Круменьшем, у него была тачка. — Нашелся на шпиче? — спросил Лебрюер. Нашелся. Они с соседским Кристопом куда-то с позаранку бегали. Что с них возьмешь, мальчишки? Сопровождая дворника с тачкой и все время напоминая ему, чтобы не слишком спешил, а то фрейлин Менгель не может так быстро идти, ля совершенно случайно встретил на Дербцкой агента фишмана. Они поздоровались, и ля остановился поговорить. С фишманом у них было немало общих воспоминаний. — Хотел бы я знать, что это за приключения с велосипедами, — сказал фишман. — Тут по соседству два велосипеда из сарая утащили. Меня послали разбираться. Не успел взяться за дело, их вернули. Этой ночью поставили на место и опять, не трогая замка, вытащили петлю. — Кто-то брал покататься, — усмехнулся лабриер Кажется, я даже знаю, чьи это проказы. Пичу воспитывали не слишком сурово, но брать чужое запрещали. За воровство отец мог крепко выпороть. Однако велосипед — такой соблазн! Видимо, приятели, Питча с Кристопом, хотели рано утром покататься по городу, но потеряли счет времени. И то часов у них нет. Часы появятся тогда, когда парнишки сами на это сокровище заработают. Где они прятали велосипеды днем, Лебрюер и предположить не мог но не удивился бы, узнав, что Питча додумался поставить их в том закоулке фотографического заведения, где хранился реквизит. Потом Лебрюер с Круменем втащили вещи на пятый этаж. Там прислуга фрау Вальдорф навела идеальный немецкий порядок. Фрау Вальдорф от себя прислала вазу и букет цветов, белых мелких мартыновых розочек, а также корзинку с припасами на первый день, ароматный кисло-сладкий хлеб, какой пекут только в Риге, брусок свежайшего масла в пергаментной бумаге, полдюжины сосисок франкфуртеров, мисочку с картофельными блинчиками, которые оставалось только разогреть, баночку сметаны. Дворник ушел. Лебрюер и Каролина остались одни. «Ну вот», — сказал Лебрюер, — «тут вам будет очень хорошо». Мы еще натянем проволоку между вашим и моим окном, прицепим колокольчик. Вы в любое время сможете позвать меня. — Не беспокойтесь, я справлюсь без вашей помощи, — отрубила Каролина. Лебрюер посмотрел на нее, прищурясь, и вдруг понял, что не скажет ей ничего, по крайней мере, сегодня. Он представил себе встречу Каролины и Енисеева. Каролина скажет, этот чудак от безделия полез в цирк, искать собачьего отравителя. Случайно набрел на гостей из авиденс-бюро, привлек себе их внимание, растерялся, перепугался, прибежал звать на помощь. А уж что ответит на это ехидный Аякс Соломинский, лучше было и не воображать. Пока сделано немало, обнаружены странные, но имеющие смысл связи, так сказал себе Лебурьер. Но прямых доказательств, что фрау Берта или Клара или что, скорее, птичка, нет. Равным образом, мужчина, который убрал из Риги мадемуазель Мари, чтобы пустить Лебрюера по ложному следу, вполне может оказаться щеголем или атлетом, а может и не оказаться. И еще история с Ольгой Ливановой. Поневоле ощутишь себя тем самым господином из поговорки, что пытается сидеть на двух стульях. Размышляя, Лебрюер уставился на носки своих сапог. — А когда поднял взгляд, обнаружил, что Каролина смотрит на него не просто внимательно и строго, а словно бы с вопросом «ну когда же ты заговоришь?». «А никогда», — мысленно ответил Лебриер, причем с немалой злостью. В нем опять взыграло мрачное упрямство. Конечно, он понимал, рано или поздно заговорить придется, но не сейчас, когда у него одни догадки. Конечно, эти догадки могут быть очень полезны Каролине, Барсуку и тем, кто приехал на подмогу из Питера, но Лебрюер хотел предъявить что-то более серьезное. Он видел, что его не хотят брать в компанию. Умолять, чтобы взяли, не желал. Пусть сами попросят, а то и побегают за человеком, который, кажется, разоблачил фрау Берту и взял след атлета. — Пойдем, Леопард, — сказала Каролина куча дел. Нужно нашу конторскую книгу проверить, свести приход с расходом. Нужно посмотреть, какие карточки еще не забрали. Я заказала их все, что нужно для составления реактивов. Пусть Ян съездит, получит. Пойдем, время не терпит. У вас утомленный вид. Лучше бы вам полежать, вздремнуть. Ничего, пораньше приду и лягу. Они вернулись в рижскую фотографию господина Лебрюера и не мудрство и лукаво занялись делами. Потом Лебрюер забрал у госпожи Крумень вычищенное пальто и пошел домой переодеться. Пальто он нес в наволочке. И надо же было случиться, что на углу Гертрудинской и Александровской он столкнулся со стайкой дам. Это были госпожа Морус с подругами и госпожа Красницкая. Дамы не заметили его, так были заняты своим чириканьем. Все, кроме одной. Госпожа Красницкая посмотрела на него с тревогой. Он вдруг сообразил, ей передалось то чувство неловкости, которое им овладело. В самом деле, почтенный господин слоняется по городу с наволочкой. Он резко отвернулся. Дома он оделся понаряднее, взял Армана, по дороге в цирк купил цветы, корзину белых лилий, дополненных какими-то мелкими цветочками и благоухающих на всю улицу. Ручка корзины была украшена двумя большими полосатыми бантами бело-голубыми, Продавщица, когда он выбрал это великолепие, сказала, что такую корзину имеет смысл дарить на свадьбу. Но ничего дороже в лавке не нашлось, а Лебрюеру, чтобы выпросить прощение, требовался очень дорогой букет. Начиналась игра. Не имея актерских способностей, он все же умел исполнять несложные роли. В оперете прекрасная Елена и лицедействовать не пришлось, только петь — За двоих лицедействовал Енисеев, а Лебрюер вызывал хохот в зале насупленной физиономии. Но еще при Аркадии Францевиче, когда ловили убийцу-гимназиста, несколько агентов, переодевшись скупщиками шерсти, ходили по хуторам, просились на ночлег, и никто не заподозрил в Лебрюере полицейского. Если фрау Берта агентесса, или агентша то переиграть ее будет мудрено, К счастью, она считает Лебриера дураком. Счастье, конечно, сомнительное. Но австрийская немочка явно не знает русской пословицы «цыплят по осени», считают. Когда Лебриер прибыл в цирк, представление уже началось. Это его вполне устраивало. Сунув дежурному у служебного входа гривенек, он со своей корзиной направился за кулисы. Там он первым делом сдал корзину униформистам. Колесницу с насестами для голубей еще не выкатили, зато стояла у фурганга другая колесница, не только увитая гирляндами, но и обвешанная электрическими лампочками. В колеснице сидела дама, сверкающая бриллиантами. Белая лошадь пританцовывала, сама по собственной боли проделывала пиафе, довольно трудные фигуру выездки, расцу на месте. Рядом служитель держал на поводке двух больших догов. Лабрюер помнил этот номер. Лошадь, запряженная особым способом, показывала всевозможные трюки, доги бежали рядом и крутились в пируэтах, лампочки сияли, публика аплодировала. Он отошел в сторону, ближе к конюшне, чтобы никому не мешать и дождаться фрау Берте. Музыка на манеже стихла, занавес раздернулся. Униформисты потащили в фурган тринки высокие постаменты из металлических трубок, на которых артисты, исполнители номера и корейские игры устраивались вверх ногами и жонглировали бочками, колесами, целыми бревнами, а также маленькими мальчиками, подбрасывая их так, что ребятишки делали сальто. Четыре тринки они поставили справа от фурганга и снова выбежали на манеж, выстроились почетным караулом, чтобы дама на колеснице выехала по-королевски. Потом были еще два номера, и, наконец, появились фрау Берта и маленькая фрау Эмма. С ними была совсем юная, лет шестнадцати, девушка. Лебрюер остро позавидовал Янтовскому. Тот умел обращаться с дамами. Тот бы устремился к фрау Берте со слепительной улыбкой и со своим неизменным падом донок, и прощение было бы получено. А что мог Лебрюер? Устраивать амурную сцену у всех на виду он уж точно не мог. Ослепительной улыбки не имел. Только таращится на даму, всем видом показывая сжалься над дураком. Фрау Берта быстро подошла к нему. — Ты потом все объяснишь, — прошептала она. — Потом, не здесь, после представления. Запах ее диковинных духов перебивал неистребимые звериные ароматы за кулисья, которые к неудовольствию публики просачивались и в фойе. — Объясню, конечно, — ответил он. Легенду Лебрюер сочинил отличную. Увидел человека, которому давно собирался дать порядочную оплеуху, не удержался, понесся в погоню и, естественно, его упустил. Фрау Берта на тысячную долю мгновения прижалась к нему, отступила назад, и тут доносившийся с манежа бравурный марш был перекрыт женским криком. Лебрюер быстро повернулся на звук. Одна из тринок была приставлена к стене как-то неудачно, рухнула и пришлась по ноге фрау Эммы. Маленькая фрау сидела на полу, ощупывая ногу, и в глазах у нее были слезы. Фрау Берты кинулась к ней, опустилась на колени, мало беспокоясь о своем нарядном, расшитом блестками платье, запричитала и стала требовать врача. С другой стороны обнимала фрау Эмму, перепуганная девушка. Подошел мужчина крепкого сложения, ростом даже чуть пониже ле Лебриера, в длинном бархатном халате, сказал, что сейчас отнесет фрау Эмму в гримоуборную, дальше будет видно». И действительно, он очень легко поднял пожилую даму, а по лестнице с этим грузом просто взбежал. — Погодите, Генрих, погодите, я открою вам дверь! — закричала фрау Берта. — лотта беги во двор, сажай голубей в корзинке. — Да, фрау, — ответила девушка и побежала к воротам, ведущим в цирковой двор. Вслед за фрау Бертой наверх потянулись свободные после своих выступлений артисты и корейцы, девушки-гимнастки, фокусник в парчевом фраке. Ля Бриер остался внизу ждать. Фрау Берта спустилась через пять минут. — Кажется, обошлось, — сказала она. — Но моей бедной Эмми придется несколько дней провести в постели. — Как хорошо, что мы вызвали сюда Лотту. Лотта — ее племянница. Красавица, правда? Мы посоветовались и решили, что она сперва будет помогать фрау Эмми, а потом я дам ей денег на цирковой костюм и передам свой номер. А сама буду готовить другой, не такой простенький, с большими птицами. Ты сейчас ступай, ступай. Подожди меня, я в середине второго отделения спущусь. Фрау Берта пошла на конюшню за своей колесницей. Ля-Брюер остался возле двери, ведущей к лестнице, по которой поднимались наверх к Мимо него прошел мужчина в бархатном халате. В руке у мужчины была красная маска. ля понял, это борец. Потом сверху спустились приятели Штейнбах и Краузе. Весело поздоровались, перемолвились с овечком. Бедная фрау Эмма, хорошо, что не перелом. Все шестеро борцов и две борчихи собрались в маленьком гимнастическом зале. Широкая дверь была открыта. Лебрюер видел, как красная маска массирует сидящему Штейнбаху загривок «Один из них — убийца», — говорил себе Лебрюер. «Один из шести — убийца». Хотя ведь и женщина может провести удушающий захват. Обе борчихи крепенькие, подвижные. Так что же, один из восьми убийца? А кто-то в Питере просиживает зря штаны, исча следов этих господ в немецких и австрийских газетах. С конюшни вышел служитель. Он вел на поводке двух догов. Это была обычная вечерняя собачья прогулка во дворе. лебриер подумал и пошел следом. Псы, спущенные с поводка, носились и лаяли. Леберьер невольно улыбнулся, много ли им нужно для счастья. Уже довольно холодная осенняя ночь и пятачок утоптанной земли. Он оглядел двор, поднял взгляд вверх, на ряд освещенных окон второго этажа, там были гримоуборные. Потом посмотрел на бронбаур соседнего дома, в котором жильцы проковыряли несколько окошек. Подумал, что хорошо бы донести про такое безобразие в строительную праву. И лишь потому, что таращился на окошке, увидел, одно приоткрывается, и оттуда что-то вылетает россыпью, падает во двор. Служитель, не глядя на собачьей радости, по беседовал с другим, который орудовал вилами под навесом, изготавливая удобную для переноски охапку сена. Лабриер нагнулся, поднял подарочек сверху. Это был сбитый в шарик кусочек сладкой булки.